257. Друзья, если принять эволюцию и учение добровольно, то от кого же должна исходить энергия доброй воли? Не от вас ли, друзья? Не может учитель за вас захотеть устремиться к познанию света. Нерушимость свободной воли обязывает, чтобы импульс первичный исходил из свободного сердца, свободно, саморождённо. но не под влиянием извне. И тогда есть к чему прилагать импульс, вызванный искусственно извне, цены не имеет, ибо обычно исчерпывается и ухает. Но когда касание учителя вызывает созвучие благодаря прошлым накоплениям, сердце, звучавшее так, не замолкнет. Устремляйте ко мне сознательно напряжённой энергии сердца для оплодотворения. Придите ко мне все, желающие получить сердцем, но принесите дар свой, дабы мог воздать вам в оста крат. Надо, надо обязательно иметь и принести, чтобы было к чему приложить и добавить. Не устану повторять это, ибо на этом зиждется нерушимый закон свободной воли человека. Но свободно и добровольно принесший щедро и обильно получает. Явите самую исходящую активность дух хотя бы на малой шкале, и продвижение ваше будет законом. Сидящие, ждущие, но не имеющие ничего, не надо вас. Много вас, ничего не принёсших, обратилось на путь тёмного служения. Поэтому внимательно смотрите на приносящих и заботливо встречайте их. Не отпустите ни одарив, принёсший хотя бы крупицу. Зерно малое может покрыть потомством своим всю землю закон свободной воли остаётся основою во взаимоотношениях учителя и ученика потому пусть стучатся пусть ищут и пусть просят и если увидите их или встретите их ищущих и стучащихся щедро раздайте им дары духа вами полученные от учителя щедро получаете щедро давайте Шедра. Носойс миг.